Народ накануне революции Излишне было бы долго останавливаться здесь на описании положений крестьянства и бедных классов городского населения накануне 1789 года. Все историки Великой Революции посвятили этому предмету ряд красноречивых страниц. Народ стонал под тяжестью налогов, взимаемых государством, оброка, платимого помещику, Десятины, получаемые духовенством, и барщины, требуемые всеми тремя Население целых местностей было доведено до нищеты. В каждой провинции толпы в 5, 10, 20 тысяч человек – мужчин, женщин и детей – бродили по большим дорогам. В 1777 году была официально установлена цифра в 1 миллион сто тысяч нищих. В деревнях голос стал хроническим. Он повторялся через короткие промежутки времени и опустошал целые провинции. Крестьяне массами покидали тогда свои деревни в надежде найти где-нибудь лучшие условия, надежде, конечно, тщетные. Вместе с тем в городах число бедных росло с каждым годом. Хлеба постоянно не хватало. А так как городские управы оказались неспособными доставлять на рынке нужное количество хлеба, то голодные бунты, всегда сопровождавшиеся избиениями народа, стали обычным явлением в жизни Франции. С другой стороны, изнеженная аристократия XVIII века растрачивала в безумной нелепой роскоши громадные состояния. Сотни тысяч, миллионы франков годового дохода. Реакционные историки вроде Тена, могут, конечно, приходить в восторг от образа жизни этой аристократии, потому что они видят его издали, сто лет спустя, и знают только по книгам. Но в действительности за регулируемыми тайнсмейстерами внешними формами, за всею шумной расточительностью скрывалась самая грубая чувственность, отсутствие всякого интереса, всякой мысли, даже простых человеческих чувств. Скука поэтому постоянно стучались в двери этих богачей. И чтобы развлечься, они прибегали ко всяким самым пустым, даже самым ребяческим забавам. Что такое представляли собой эти аристократы, явно обнаруживалось, когда наконец разразилась революция. И когда все они, нисколько не думая защищать своего короля и свою королеву, поспешили бежать за границу. и призывать оттуда иностранцев, чтобы они защитили их от восставшего народа. Их нравственные достоинства и степень благородства их характеров достаточно обнаружились также в жизни колоний этих иммигрантов в Коблинце, Брюсселе, Турине, Метаве. Противоположности роскоши и нищеты, которыми так изобиловал XVIII век, прекрасно описаны всеми историками Великой революции. К ним нужно прибавить только одну черту, значение которой особенно ясно выступает перед нами при изучении современного положения крестьян в России. Бедственное положение громадного большинства французского крестьянства было, несомненно, ужасно. Оно не переставая ухудшалось с самого начала царствования Людовика XIV. По мере того, как росли государственные расходы, а роскошь помещиков принимала тот утонченный и сумасбродный характер, на который ясно указывают некоторые мемуары того времени. Особенно невыносимыми делались требования помещиков от того, что значительная часть аристократии была в сущности разорена, но скрывала свою бедность под внешнюю роскошью, а потому старалась выжить из крестьян как можно больше дохода, требуя от них уплаты мельчайших денежных, и натуральных повинностей, когда-то установленных обычаем. Через посредство своих управляющих дворяне обращались с крестьянами с суровостью настоящих ростовщиков. Объединение дворянства превратило дворян в их отношениях с бывшими крепостными в настоящих буржуа, жадных до денег, но вместе с тем не способных найти какие-нибудь другие источники дохода, кроме эксплуатации старых привилегий. остатков феодальной эпохи так называ, то есть крепостного права. Вот почему мы находим в исторических документах прямые указания на то, что требовательность помещиков по отношению к платежам крестьян заметно усилилась за последние 15 лет перед 1789 годом в царстве Людовика XVI. Но если историки Великой Революции вполне правы, когда рисуют в самых мрачных красках положение крестьян, было бы ошибочно утверждать, что другие историки, например, Таквиль, ошибаются, когда говорят об улучшении положения деревенского населения. В действительности в деревнях наблюдалось двоякое явление – объединение крестьянской массы и улучшение положения некоторых из крестьян. Крестьянские массы разорялись. С каждым годом их существование становилось все более и более неустойчивым. Малейшая засуха вела к недороду и голоду. Но рядом с этим создавался, особенно там, где раздробление дворянских имений шло быстрее, новый класс отдельных зажиточных крестьян, стремившихся подняться над своими односельчанами. В деревнях появились деревенские буржуа, Крестьяне побогаче, и именно они перед революцией стали первые протестовать против феодальных платежей и требовать их уничтожения. И именно они в течение четырех или пяти лет революции упорно требовали, чтобы отмена феодальных прав произведена была без выкупа посредством конфискации дворянских земель и их раздробления. И они же в 1793 году Ожесточеннее всех нападали на разных бывших, бывших дворян, бывших помещиков. В рассматриваемое время накануне революции, именно благодаря им, крестьянам, занимавшим видное положение в деревне, надежда стала проникать в села и стал назревать бунтовской дух. Следы этого пробуждения очень ясны. Начиная с 1786 года,